какое-то время сидел в седле неподвижно чуть откинув назад голову я уже знала обослушивается и приказывал свернуть влево или вправо не мой никогда не высказывал недовольство просто слушался он пожалуй был чем-то похож на скучного духом бурлака замыкавшего наш маленький караван когда такое случилось в первый раз нам пришлось сделать довольно большой крюк через чащую и я спросила чем это вызвано опасные люди не знаю кто коротко ответил иван иванович их лучше обойти я напомнила ему что он не позволил мне купить в дорогу ни карабин ни хотя бы пистолет и теперь нам нечем себя защитить ни от лесных хунхузов ни от медведя лучшая защита от опасности избегать ее улыбнулся он Даже сейчас, когда я и сама обладаю развитыми биорецепционными способностями, мне непонятно, как был устроен его внутренний механизм, помогавший нам не попасть в беду. Ну, эмонацию человека или хищного зверя, он допустим чувствовал на большем, чем я расстоянии, ладно. Но однажды еще в горах Хингана, нам нужно было спуститься в ущелье, чтобы пересечь в мелком месте быструю речку. Мы с большим трудом, спешившись, добрались до самого низа и даже уже вошли в холодную воду, как вдруг Иван Иваныч остановил нас, молча постоял и сказал, что надо искать другую переправу. Чертыхаясь, я шла по камнямся, вымокши, отклубившись над берегом водяной пыли. Вдруг сзади раздался оглушительный грохот. Со скалы покатились камни, и их осыпью накрыла тропинку, по которой нам пришлось бы подниматься. Не вызывает сомнения, что рецепция у Ивана Ивановича была исключительной интенсивности. и, возможно, даже не совсем той природы, что у меня. Теперь уж никто этого не разъяснит. Только один раз Иван Иванович не почувствовал близости поселения. Это было уже в конце нашего пути, на шестой или седьмой день. Тропинка вывела нас из лесу на огромную поляну, надвое разделённую рекой, и я увидела в двухстах или трёхстах метрах самую настоящую русскую деревню. Избы, околица, деревянная церквушка. Ба ушёл себе, как ни в чём не бывало, ведя за собой мула, невозмутимо перебиравшего мохнатыми ногами. но и седок гомера не выказал ни малейшего беспокойства мы едем в станицу поразилась я эти люди нам не опасны по домам по восьмиугольной форме при земисто бревенчатой церкви было понятно что это не деревня а именно станица после гражданской многие казаки воевавшие против красных ушли на эту сторону вместе с семьями и расселились вдоль границы чтобы оставаться как можно ближе к родным местам ты ошибаешься там нет никаких людей. Удивился Иван Иванович. Скоро я поняла, что он прав. Станица была безлюдная и видно уже давно. Улица заросла бурьяном, в избах кое-где щирились осколками разбитые окна, то ли градом поколотило, то ли вороны клювом пробили. Причина, по которой отсюда ушли жители, объяснилась, когда мы приблизились к колокольне. Немногим выше других домов, крепенькая, добротная, она была больше похожа на сторожевую башенку. Окованный медью крест покривился набок, к нему от земли зачем-то тянулся канат. Я подняла глаза и вскрикнула. На канате, перекинутом через крест, висел скелет в темном бесцветном балахоне, который когда-то был рясой. Все стало ясно. Три года назад, во время войны Джан Цуэляна с советами из-за контроля над КВЖД, Красная Армия нанесла несколько ударов по маньчжурской территории. Одной из задач было уничтожение станиц, откуда казаки совершали партизанские рейды на советскую сторону то же самое несомненно произошло и здесь очевидно все жители ушли заранее а священник по какой то причине остался непонятно только почему большевики не сожгли поселок может получили срочный приказ уходить во всяком случае казаки в станицу больше не возвращались иначе мертвец не висел бы до сих пор на кресте помню как мы отдалялись от гиблого места и я ни разу не оглянулась нет у меня жела теперь задерживаться в этой точке воспоминаний меня привлекают не события долгого пути на реку махем ничего особенно значительного там не произошло я хочу снова услышать голос ивана ивановича днем вседлах двигаясь кзьком мы молчали громко говорить не следовало звуки в тайге разносятся очень далеко к тому же иван иванович все время был сосредоточен к обослушивался. Ночью после ужина я от усталости почти сразу отключалась. Речи старика действовали на меня как снотворное. Значит, нужно попасть в какой-нибудь из полуденных привалов. Например, в этот».